завсегда являться будет». Делая мощные скачки, Костик уже приблизился к лесу, и вдруг наперерез ему выскочил другой полицейский. Но хватать не стал, заорал своему напарнику, который догонял Костю. «Меха, дурак, не стреляй!» А тот болван-ковбой то ли не слышал, то ли страх глаза залил. Пуля свистнула, ударил совсем рядом. Костик резко рванул в бок, запетлял, словно заяц. Сзади придурок с пистолетом, навстречу мчится другой полицейский, не стреляет, но оружие на изготовку, кричит «Остановитесь немедленно!». Костику совсем нехорошо стало, голова закружилась, и тут, краем глаза, он увидел идущую со стороны Москвы электричку. Хорошо шла, резво, явно останавливаться в их дыре не станет. Вот он, единственный шанс. Парень рванул к путям, полицейский за ним задыхается, вопя на ходу «Стой, стой!». Электровоз уже сигналил, фары будто два огромных глаза. Он, конечно, успеет. Он быстрый, шустрый, метров сорок еще до поезда, целая секунда. Костик бросился вперед, не раздумывая, полицейские остались сзади. Ура! Он в упоении продолжал свой отчаянный бег и не заметил, что по соседнему пути мчится товарняк. Успел увидеть отчаянное лицо машиниста, потом вдруг лицо Юрика, а дальше ничего, только холод. И тьма. Круговерть последних дней, наконец, замедлила ход. Нервное напряжение спало. Изабель пока оставалась в ожоговом центре, но врачи уверяли, что ее жизни, а также зрению, больше ничего не угрожает. От шрамов тоже, говорили, можно избавиться, если найдут деньги на реабилитацию в немецкой клинике. Скандальное видео к неописуемой радости Тамары Кирилловны так нигде и не всплыло. Юлия Аркадьевна Базанова к делу оказалась непричастна. В новой квартире дела шли на лад. Надюха постепенно обращала хаос коробок и чемоданов в подобие уюта. Штор на окнах еще не имелось. Чистые носки приходилось доставать из целлофанового пакета. Но сегодня на ужин подруга уже пообещала не сухомятку, а отбивные под кремовым соусом. Если ты мне, конечно, блендер найдешь и подключишь, Димочка. Блендер он разыскал, а, наконец, с радостью предвкушал домашнюю пищу. Полуянов ехал в новую, уже почти комфортную квартиру к любимой женщине, а настроение было на нуле. Не оставляло, прямо-таки поэдом грызло ощущение, что нечто очень важное он упустил. Хотя полицейских идеальное дело, когда мотивы очевидны, а преступники мертвы – Похоже, полностью устраивало. И Диме за помощь следствию вроде грамоту даже собирались давать. По крайней мере, Савельев грозился на излете коньячной бутылки. Но только злоключение Изабель напоминали ему сказочку о курочке Рябе. Дед бил, бил, не разбил, баба била, била, не разбила. И все вроде объяснимо. подругам мстила за старые обиды. Черкашин младший за смерть брата. Но два невыясненных вопроса оставались. Почему? Вот почему Ирина копила злобу больше десяти лет? И другой, не менее важный. Стеклова убить Изабель не смогла. Погибла сама. Однако уже через день на Мулатку последовало новое покушение. Савельев в ответ на Димины сомнения лишь плечами пожал, бывает и в нашей нелегкой службе, счастливые совпадения. И верная Надюха в ту же дудку дует. Изабель просто типичная жертва. По психотипу. Мне самой знаешь, сколько раз хотелось ей в глаз дать? И покраснела. Но Диму еще один вопрос занимал. Он не был знаком с Юрием Черкашиным но расспрашивал о нем у Тамары Кирилловны, у Изабель, и по их ответам ему показалось, что был тот не глупым, но вовсе не бисмарком, однако сумел организовать рискованный, опасный, уникальный бизнес. Неужели сам додумался? Или имелся кто-то поумнее, кто наставлял, помогал и получал основные деньги, а еще чрезвычайно ловко умел переводить стрелки на других? Дима резко перестроился в левый ряд и развернулся в сторону от своего нового дома. Звонить Наде не стал, когда остановился на светофоре, отбил смс-ку «Срочная работа, к ужину не жди».